покой мяки. В нем инок сей, стоящий перед очами Дмитрия юрича и говорящий смело, без обиняков и утаю, пророческие словеса Михаила Клопского о будущности Руси, об Исидоре Суздальском, который такожди, как и Клопский, может сие подтвердить Затем уже самого себя в том же самом покое растерянное лицо Шемяки припоминал, сбивчивый его голос и очи, глядящие на него с выжиданием, жаждущие каких-то слов, какого-то успокоения, и успокоившиеся, да, успокоившиеся, возрадовавшиеся аж на Когда сказал он о гей Исидора, Ту, заказанную Иваном Андреевичем и Добрынским, ложь. — А после, Эмерек, ведаешь ли ты, что было? — блеснул воспаленными очами черноризец. — Астакожди до конца не ведаю. — Но, Токма, сердце мое болит, О двух невинных страдальцах, Кои мучатся сейчас По твоей вине и мерек От причиненных ему увечий. И да всего Жалко мне Божьего человека Исидора, Кое ясно вижу, Лежит сейчас в каком-то темном бару Среди метели и снега, Избитый, связанный С мешком на голове, что будет с ним, кто спасет его, И спасут ли вообще, или суждено ему невинному замерзнуть В том бору, а после же непричащенному и непогребенному Быть и разорванным голодной волчьей стаей. «Ах, Боже, Боже!» — подошел монах к иконе и, поклонившись, перекрестился троекратно. «Пособи ему выжить в сих злоключениях! Пособи! Пособи! Пособи! Пособи, Господи, несчастному Василию, кое истонет сейчас в хладной келье, по вынутым часам своим. Дай, Господи, ему сил утешиться, дай, Господи, ему сил не утерять мужество. Пусть станет он видеть душой еще далее и пристальней. Потом, отойдя от иконы, монах подошел к Агею и ткнул перстом в его хилую грудь. — Вот что натворил блудливый язык твой! — прошептал обличающе. — Вот что сотворила грешная душа твоя! Разумеешь ли теперь? Но сие еще не всё, сие токмо начало. Начало долгой кровавой распри, в коей православные будут убивать православных, в коей рекою будет литься невинная кровь, в коей русские женщины будут стенать на могилах своих сыновей и мужей, в коей, Господи! Господи, разум мой не способен вместить все те дикие ужасы этой новой русской междоусобицы, А ее ведь могло не быть, Ежели б ты не солгал, Ежели б, отрезвленный пророчеством, Остановился Шемяка, Ежели б вместо того, Чтоб давать приказ об ослеплении Василия, Уехал мирно в свой углич. Но уже поздно. Поздно. Ты солгал. Василий ослеплен, кровь пролилась. — И тебе, имя рек, остается молиться, вымаливать перед Господом свою черную, а киприисподняя душу. — Так молись же! — Молись! — толкнул он Агея к иконе. Молись, пока у тебя еще есть время. И не греши более ни словом, ни делом. И, быть может, когда-нибудь Господь Бог простит тебя. И столь яростно и гневно Звучал его голос, Столь страшны были его Откровение и пророчество, Столь угрожающе металась по стене косматая тень, Что Агей вдруг не выдержал И, упавший перед иконой на колени, Обхватил руками его ступни. — Прости, отец мой, прости! — зашептал срывающимся голосом. Должен я, прежде чем молиться, Открыться перед тобой, Иначе не примет Господь моих молитв. Ведь и перед тобою я грешен, Ибо подослан к тебе, как шпынь, Чтобы разузнать про замыслы Васильевых бояр, Чтобы рассказать затем о всем Шемякиным слугам. Но я не хочу... Зашептала гейка еще тише и опасливей, оглянувшись на дверь. Не могу теперь еще этого делать, а желаю наоборот. По элику возможно помочь тебе. Я пособлю тебе бежать, отец мой. Я сперва делом хочу потрудиться пред Господом, а уж затем молитвою С милости весь, Отец мой, прими от меня сию малую помощь. Ведь тебе ж надо на волю. Ведь тебя ждут там. Ведь ждет тебя там, надеясь на твою подмогу, невинный сидор Ведь ждут тебя бояре Василия. Позволь, отче, мне пособить тебе Умолкнув, Агей поднял лицо свое и поглядел, умоляющий на монаха. «Встань — Встань! — услыхал вдруг с радостью. — Говори. — Слушаю тебя. Нетерпеливые мечты Ох, скольж славно у меня на душе, Ваня, Говорил в это время Шемяка, обнимая Можайского двоюродника. «Токма, когда Господу Богу воистине угодишь, так бывает. Когда строгий пост до единого денечка выдержишь, Когда в отстоишь. Али когда самое лучшее, Богу угодное, Дело какое свершишь». Нынче именно то и произошло, именно то. Нынче именно богоугодное дело свершили мы, такое богоугодное, кое до сей поры не снилось. Нынче мы, Русь сложной колеи, по которой она могла в дремучие леса до топки и болота заехать, На верную колею направили. Чудная будущность ждёт отчину нашу на этой дороге, Цветущая будущность, о коей Русь и не мечтала доселе. И не страшны в этой будущности Руси ни татары, ни Литва, ни Немеччина. Возвысится Русь над ними всеми, аки красавица церква и не достигнуть, не покорить никому из них её крепости и красоты. Так выпьем же за славный наш подвиг, Ваня. Поднял Шемяка над столом пенящийся кубок с медом. Выпьем, бояре, выпьем, дружина моя. Вы нынче крепко потрудились во славу Божью, и всех вас... Благодарю за то.